Глава 23. Агрессия и Бог. Наблюдать за людьми очень интересно. Если внимательно присматриваться ко всем их жестам, поступкам, движениям, то обезьяна видна буквально во всём в том, как осыпь причёсывается, как корчит рожи перед зеркалом, заглядывается на противоположный пол, радостно скалится, зевает, сопит, злится. Во время конфликтных ситуаций животное проявляется особенно чётко. Вот сказаны первые резкие слова. Назревает конфликт. И зверь в человеке против воли разума, напрякса, готовый к драке. Запускается механизм агрессии. Возбуждается симпатическая нервная система. В кровь впрыскивается адреналин. Повышается свёртываемость крови чтобы, если в схватке дело дойдет до ран, кровопотери были невелики. Усиливается вентиляция легких, чтобы повысить содержание кислорода в крови. Печень начинает выбрасывать в кровь углеводы, питание для мускулов. Уменьшая возможный перегрев, встают дыбом волосы. Сердце входит в форсажный режим лекарства стараясь обеспечить кровью в первую очередь мышцы и мозг войска и полководца остальные потребители подождут до мирного времени полностью прекращаются процессы переваривания пищи кровь отливает от кожных покровов человек бледнеет это плохой признак бледность крайняя готовность к резким действиям самый опасный момент Бледный, значит, вот-вот ударит. Но ударить значит ввязаться в драку с неизвестным результатом, то ли ты выйдешь из драки победителем, то ли противник. Поэтому хитрая эволюция придумала ритуальную схватку, которая порой заменяет собой реальную и обходится дешевле. Ритуальная схватка это моральное давление, угрожающие жесты, рык, у людей ругательство. Расчёт на то, кто первый испугается, у кого сдадут нервы. В дальнейшем, по мере развития социума, ритуальная схватка расширяет свои сферы. Схватка пересвета с Челубеем перед Куликовской битвой. Ритуальная схватка. Бывала именно такая ритуальная схватка двух самых сильных особей, решала исход битвы без самой битвы. Бои двух боксёров разных стран. Рецидив ритуальной схватки. Но самую забавную ритуальную схватку я видел по телевизору. Во время индо-пакистанского конфликта вокруг Кашмира. Дорога. Поперёк неё проходит граница. Шлагбау. Ситуация между странами вот-вот перерастёт в войну. Миды обменялись угрожающими нотами в которых помимо риторических фраз о миролюбии индийского, пакистанского народа явно проговорено: но если вы гады не уйдётесь, у нас хватит сил прижать вам хвост. Каждый человек на границе чувствует эту разлившуюся в воздухе напряжённость и готовность социальных организмов к драке готовность к большой крови, потери семьи, близких. И вот индийские и пакистанские пограничники во время смены караула у Шлакбаума проводят ритуальный поединок. Наряженные в расфуфыренные парадные мундиры, самцы маршируют со зверскими лицами, размахивая руками, пугая противоположную сторону чёткостью движений и их огромной амплитудой. С лязгом антавок они перехватывают винтовки, задирают ноги чуть не выше головы. Смотреть на это без смеха невозможно. Пограничники распушились как два петуха как две бойцовых рыбки, которые раздуваются друг перед другом в надежде запугать противника габаритами. Ладно. А что происходит с организмом потом, после того, как первая бледность прошла, а драки не случилось? Организм с симпатической нервной системой приведен в состояние полной боевой готовности. Запасенна энергия, которая клокочет и ищет выхода. Энергия агрессии может выплеснуться на другой объект, менее опасный, например, на собственную самку или детёнышей. Биолог и фотохудожник Василий Климов рассказывал мне, как в Африке он снимал бегемотов. Стада купалось в каком-то грязном болоте. Климов подобрался к животным по берегу совсем близко и вовсю щёлкал их, не заметив, что вожак стада увидел назойливого посетителя. Это вызвало гнев вожака. Он незамедлительно выбрался на берег и всей своей многотонной тушей понёсся на Василия с целью проучить нарушителя территориальной целостности стада. Это был критический момент в жизни Климова. На него неслась огромная вонючая туша, отчаянно вертя хвостом, как пропеллером, и раскидывая им собственное дерьмо во все стороны. Бежать было некуда, да и бесполезно. Бегемоты спринтуют быстрее человека, затопчет. Оставалось одно стоять на месте и смотреть под летающим тоннам прямо в глаза, кто кого переглядит. И бегемот дрогнул. Непонятное поведение этой малявки испугало его. Резко затормозив, гиппопотам развернулся и с той же поспешностью помчался назад. Нерастраченная агрессия вперемешку со стыдом. Всё стадо видело, как он струсил, выплеснулось на оказавшегося поблизости подчинённого самца, которому вожак задал большую трёпку. Под горячую руку подвернулся. Если же под рукой никакого менее опасного, чем реальный противник объекта для сброса агрессии нет, организм начинает раскачивать. Симпатическая нервная система готовит организм к бою. Парасимпатическая начинает успокаивать. Происходит ошибка, мощнейший сбой в программах. Перистальтика, которая симпатической системой блокировалась, вдруг может начать активно работать. А сфинктер резко расслабится. Медвежья болезнь. Сухость во рту сменится обильным слюноотделением. Вместо учащённого дыхания могут начаться судорожные вздохи. Бледность лица сменяется его побогровением. Багровое лицо признак куда менее опасный, чем бледность. Это значит, что включилась тормозящая парасиметрическая система, и человек на шаг удалился от решимости нанести удар. Организм не знает, что ему делать: разгоняться или тормозить. В некоторых случаях такой резкий конфликт программ может даже обернуться обмороком прилившая по приказу симпатической нервной системы к мозгу для драки кровь по приказу парасимпатической системы вдруг отливает человек хлопается на пол не самый плохой вариант для его оппонента кстати любопытное наблюдение многие животные которые готовятся к нападению или отражению нападения стараются сделаться побольше, потому что, как правило, большой зверь всегда сильнее. Жаба при виде ужа раздувается, показывая врагу, какая она огромная и вряд ли пролезет ему в пасть. Рыбка петушок раздувает околожаберные плавники. Кошка выгибает спину повыше. Размер имеет значение.